Глава четвертая. Белый город. Фалько, сидя на балконе своего номера в отеле «Континенталь», созерцал панораму Танжерского порта. Внизу ветер ливантеец развивал бурнусы мужчин, трепал подолы женских одеяний, покачивались кроны пальм, а за ними и за зданием таможни За бетонно-каменной громадой волнореза, на темно-синей глади, тянувшейся до серой линии испанского побережья, посверкивали белизной пенные барашки. Стоявшие в бухте корабли, натягивая якорные цепи, смотрели носом к ветру. «Еще два дня задувать будет!» Эти слова с заметным каталанским выговором произнес стоявший за спиной Фалько тучный мужчина. «По имени Антон Риксач». по легенде, торговый агент. Весил он, должно быть, не меньше ста килограммов. Носил белый костюм, очень измятый и несвежий. Казалось, что его светлые волосы приклеены к черепу, и что таких студенистых, белесо-голубоватых глаз у людей не бывает. Он как-то по-особенному двигал руками, как будто они помогали ему сохранять равновесие при ходьбе, а правильнее было бы сказать, при перемещении в пространстве. Рядом на стуле лежала его видавшая виды соломенная шляпа. «Нашей затеи это, полагаю, никак не помешает?» — отозвался Фалько. «Совершенно не помешает. Маунт Касл и Мартин Альварес ошвартованы у причала, команды сошли на берег». Риксач подошел к железным перилам, протянул Фалько маленький театральный бинокль и показал в сторону порта. «Вон они! Полюбуйтесь!» Фалько взглянул через окуляры. У республиканского сухогруза корпус и надстройка были темные, а еще очень высокая труба, черная, без герба. Чуть поодаль на краю причала у последних кнехтов зловещим часовым застыл республиканский миноносец. Стальной пес сторожил свою жертву. — Наряд международной полиции глаз не спускает с судна, — продолжал Риксач. Близко не подпускает никого, кроме членов экипажа. На берегу столкновений не было? Нет, насколько я знаю. Время от времени матросы оказываются в одних барах, кабаре и кафе. Разумеется, братания не происходит. Поглядывают враждебно, могут отпустить какую-нибудь шпильку, не более того. Могут, конечно, помянуть чью-нибудь мать. Это в порядке вещей. Но им даны строгие инструкции, а те и другие ребята дисциплинированные, понимают, что к чему и стараются вести себя прилично. Фолько вернул ему бинокль. Общая ситуация никак не изменилась за последнее время. Никак. У нас и у них тут имеется по консулу. Республиканский беспрерывно хлопочет. Наш блокирует все его усилия. Все застыло в мертвой точке. Самое большее, чего нам удалось добиться, им сейчас не разрешают грузить уголь. И что произойдет, если все останется по-прежнему? По истечении срока Маунт Кассел должен будет выйти в море, иначе его интернируют. А если выйдет, наш миноносец перехватит. В обоих случаях мы остаемся в выигрыше. Теоретически. От чего же зависит окончательное решение? От контрольной комиссии. Международный статус Танжера гарантируют консулы Испании, Франции, Италии, Англии и другие. Комиссия следит за налоговым режимом, за юстицией и за полицией. От местных – Миндуб, представляющий султана Марокко, у которого французский советник. Больно уж мудрено все. Кто тут решает? Франция и Англия, разумеется. Еще Италия, выступающая на нашей стороне. Французы имеют большое влияние на международную жандармерию. В настоящее время официально они поддерживают красных, вкачавших сюда большие деньги. Это я к тому, что враждебности со стороны властей ожидать не стоит, но даром ничего не получите. А если платить, то в песетах?» Рексач взглянул на него предостерегающе. Поскреб скверно выбритые брылы, закрывавшие узел галстука. «У вас их что, много? Мало? Тогда забудьте о них. Здесь сейчас объясняются франками. Из-за войны песетами этими только подтереться». «Ну а как там наши?» я хочу сказать те, что на нашей стороне». При слове «сторона» Риксач в обоснованном сомнении вздернул бровь и оглядел Фалько с оценивающим любопытством, явно пытаясь понять, куда его отнести — к фанатикам или к наемникам. Вероятно, к окончательному выводу он не пришел, и, скрывая замешательство, с чрезмерной медлительностью начал доставать из нагрудного кармана гаванскую сигару. «Мы крепнем все больше и больше», — наконец выговорил он. «Мы с каждым днем обретаем все больше влияния, хотя по-прежнему официально не существуем. Церковь, конечно, за нас, и епископу Танжера осталось только спеть лицом к солнцу, и денег мы вкладываем меньше, чем красные, но зато прицельней, и стало быть эффективней». Не затрудняя себя приличиями, он отгрыз кончик сигары и выплюнул его через перила. Испанская колония, добавил он через минуту, расколота. Из 60 тысяч жителей Танжера половина европейцы, а из них 14 тысяч испанцев. К ним еще прибавились сейчас беженцы из Сеуты и испанского Марокко. Испанцы облюбовали себе квартал Сока-Чика и ходят там в два кафе. Сторонники Франко в кафе Централь, республиканцы к Фуэнтосу. «Серьезных конфликтов пока не случалось». Все это знают, и сейчас кое-как научились уживаться друг с другом. Кроме того, в изобилии шпионов, перебежчиков, доносчиков, торговцев оружием и наркотиками, люди, пришедшие извне, и люди, купленные внутри». Он снова окинул Фалько испытующим взглядом. «И это уже другой мир. Наш. Именно. Там шпионят даже чистильщики ботинок и шлюхи». Они значительно переглянулись. Затем Риксач, по-прежнему покачивая руками, словно для баланса, отодвинулся в глубину номера, где не было ветра, черкнул спичкой и раскурил сигару. Несколько секунд вдумчиво посасывал ее, оценивая вкус. Фалько глядел туда, где между кронами пальм покачивались у пирса два корабля. — Испанской почте доверять не стоит, — посоветовал Риксач. — Ее служащие верны республике. Пользуйтесь лучше французской или английской. Он словно припоминал что-то. «Под каким именем предпочитаете работать здесь? Под тем, какое записано в книге регистрации этого отеля и значится у меня в паспорте. Педро Рамос». «Ладно». Фальконе сводил глаз с двух кораблей. «Что из себя представляет командир нашего миноносца? Мне бы надо поговорить с ним. На борту? Да нет, лучше на берегу. Незачем привлекать к себе внимание». Рексач, устроившись в углу, выпустил облачко дыма. Фамилия Навия, звание капитан второго ранга, производит впечатление человека понимающего. Хотя тут вот какая примечательная штука. С тех пор, как пришвартовались здесь, с Маунт Кассел не дезертировал ни один человек. А с нашего миноносца исчезли трое, двое палубных матросов и кочегар. Тем не менее, Навия не запрещает команде увольнения на берег. — Такой вот своеобразный господин. Последние слова он произнес, вынув сигару изо рта, скривившегося в осудительной усмешке. Было ясно, что такие своеобразные господа одобрения у него не снищут. — Мне надо повидаться с ним, — сказал Фалько. — Это нетрудно устроить. Фалько отошел от перил. — А каков капитан Маунт Касл? Фамилия его Кирос. — Астуриец. — Это мне известно. пока летел в Титуан, прочел его досье. «Ну, тогда вам полезно будет узнать, что он каким-то колдовским образом долго ускользал от наших кораблей. От нас и от наших итальянских кузенов, покуда удача ему не изменила. Он живет на борту своего купца. На берег сходит редко, только чтобы пошевелить республиканского консула». В памяти Фолько свежи еще были сведения о Маунт-Кассел и о капитане Фернандо Керосе. Он успел выучить все это наизусть на пути из Севильи в Титуан, когда читал справку, чтобы не вступать в разговоры с чересчур словоохотливым английским пилотом. Семь месяцев купец и его экипаж играли в Средиземном море в прятки с гидросамолетами, базировавшимися на Майорке, с франкистскими крейсерами и итальянскими субмаринами, уходя от них в безлунные ночи и туманные дни. вывязывая затейливые кружева между Валенсией, Барселоной, Одессой, Араном и Марселем. Шли под трехцветным флагом республики, маскировались под англичан, норвежцев или панамцев, доставляя по назначению уголь, продовольствие, технику, оружие. А теперь везли в трюмах последнее золото из Государственного банка Испании. «Упрям, как баран!» — добавил Риксач. «Упрямство больше, чем соображение». но хороший моряк что известно о красных агентах они сошли на берег и живут в отеле Мажестик, неподалеку от берега тамошний директор мне знаком от него и знаю их трое политкомиссар испанец и двое иностранцев мужчина и женщина что это еще за мужчина поинтересовался фалько раньше о нем речи не было мы думаем русский хотя по виду больше смахивает на англичанина или американца фамилия гаррисон Представляется журналистом, но этим никого не обманешь. Женщина, вероятно, русская. Блондинка. На вид 30 лет. Фалько секунд пять помедлил, прежде чем задать новый вопрос. Что о ней известно? Мало. Паспорт на имя Луизы Гомес. По-испански говорит безупречно. Риксач сигарой нарисовал в воздухе дугу. Ночует у себя в номере, много заказывает. Почему они сошли на берег? По международному регламенту судам воюющих государств в нейтральных водах запрещено передавать и принимать сообщения по радио. Ну и потом на суше легче действовать. Больше свободы движений. Фалько машинально дотронулся до кармана, где лежал портсигар, но доставать его не стал. В голове его шла сейчас напряженная работа. Во всеоружии опыта и здравого смысла он сортировал по значимости, расставлял по степени важности воспоминания, чувства, задачи, угрозы. «Ошибки убивают», — холодно подумал он. Впрочем, одни ошибки убивают чаще и легче, нежели другие. А Танжер при всем своем космополитическом облике и атмосфере, при обилии чужестранцев, сидящих за столиками его кафе, только кажется нейтральным. Это территория противника. Здесь лучше бы не ошибаться. — Полагаю, они у вас под постоянным наблюдением? — спросил он спокойно. Рексач прижмурил белесый студенистый глаз. — Как вы можете сомневаться? Обидно даже. Хотя они, в свою очередь, тоже пытаются следить за мной. Рассчитывают на помощь моего коллеги с той стороны, резидента республиканской разведки по имени Истурис. Он красный, до самых потрохов, но мало неплохой. — И доктор приличный. Мы с ним отлично ладим. До определенных пределов, разумеется. Он меланхолично уставился на столбик наросшего пепла, припоминая былые славные времена. Глаз с них не спускаем. А те трое как себя ведут? Тихо и скромно, но не прячутся. Разговаривают с капитаном Керосом, с Истурисом и консулом, с редакторами местных газет. Посылают телеграммы в Валенсию, в Париж, в Москву. Временами кто-нибудь ужинает в бараке, в шикарном ресторане возле большой мечети. Зависают, как теперь принято говорить, в баре отеля Минзах напротив моего офиса. А одного из них видели вечером в казино. Хоть и марксисты, а деньги швыряют без счета. Каждый номер в Мажестик стоит 80 долларов в сутки. И совершенно точно известно, этот самый испанец, политкомиссар Хуан Треха, «Пьет, как лошадь!» «Вы перехватываете их депеши?» Рексач улыбнулся, как лис, уже просунувший лапу в дверь курятника. «Бывало, но они используют коды, к которым у нас пока нет ключей. Треха открытым текстом направил несколько донесений в главный штаб республиканского флота и правительству в Валенсии. Однако там не было ничего заслуживающего внимания». Фалько удовлетворенно кивнул. «Вы многое успели за несколько дней». «Надо же понимать, откуда ноги растут. Я живу в Танжере и знаю, кому следует сунуть несколько франков». Он снова сощурил глаз. «Понимаете, о чем я? Чего уж тут не понять». Риксач выбрался из-под прикрытия двери и протянул Фалько визитную карточку с номером телефона. «Не злоупотребляйте этим и лишнего не говорите», — сказал он. «Линия не защищена. Во всем прочем, я в полном вашем распоряжении». — Такие мне даны инструкции. Он попыхтел сигары и взглянул на нее недовольно, потому что ветер слишком быстро рассеивал дым. — Попробуйте прощупать капитана Маунт-Кассел? Фальконер замкнул уста. Риксач скорчил луковую гримасу. — Господи боже! Чего бы я ни отдал, чтоб поприсутствовать при этом? Он расхохотался и, зажав сигару в зубах, оперся обеими руками оперила. — Чудесно будет, если выгорит эта затея с пароходом и содержимым его трюмов, — добавил он чуть погодя. — Надеюсь, вам выделили на это средство. Если капитан согласится, то возьмет за это очень дорого. В белесых глазах сверкнула искорка алчности. — Вы уже решили, где будете с ним встречаться? Я мог бы вам посодействовать. Фалько качнул головой. На потайном дне его чемодана лежала шифровка Томаса Фериоля. Пять часов назад, едва лишь он приземлился в Титуане, ее вручил ему полковник Бигбидер, верховный комиссар испанского Марокко. Платежное поручение на полмиллиона франков. Не обижайтесь, но вас я бы предпочел не впутывать в это дело. Риксач сморщил лоб, он был явно обескуражен. — Хотите сказать, я слишком заметная фигура? — Что-то в этом роде. — Ну, ясно. Лицо Риксача разгладилось. — Понимаю. — Я сам найду подходы. Агент глядел на него с любопытством. — У вас на примете есть кто-то подходящий? — Есть. Фалько опять принялся рассматривать корабли. «Кое -кто аль рахман аль — Кое-кто есть. — аль С ближайшего минарета, разлетаясь по лабиринту Казбаха, доносился голос Муэдзина. Крутой склон упирался в узкую ухабистую улицу Зайтун. По улочкам, похожим на крытые галерейки, Фалько прошел с особой осторожностью. Опасно, когда темнота чередуется с ярким светом. Такие внезапные перепады могут ослепить. Пахло здесь, как в каждом старом берберском городе, грязью, подгнившими фруктами, свежемолотым кофе. Не обращая внимания на босых детей, клянчивших подаяния, он прошел последний отрезок и остановился под витой аркой, выкрашенной в синий цвет двери. Прежде чем постучать, платком вытер изнутри свою шляпу Панаму. Здесь ветра не было. Ему сразу стало жарко даже в легком льняном костюме. «Меня зовут Фалько, доложите обо мне хозяйки. Подождав минут пять в просторной устланной коврами прихожей, он следом за старой горничной мавританкой прошел по длинному коридору на террасу. Жилище производило обманчивое впечатление. то, что снаружи казалось еще одной неказистой частицей убогой и пестрой топографии верхнего города, внутри оказалось вместительными, дорого обставленными покоями, где вдоль стен стояли шкафы с английскими, французскими, и испанскими книгами, а в простенках висели хорошие картины. «Не верю глазам своим», — прозвучал в этот миг женский голос. В гамаке полусидела хозяйка. которую защищала от ливантийца, увитая бугенвилями стена из камня и тростника. Рядом покачивались еще два пустых гамака, и стоял столик с бутылками и сигаретами. С террасы, уставленной по периметру горшками с геранями, открывался великолепный вид на море, и на другой берег залива, уже тронутый золотистой предзакатной дымкой. На соседних террасах ветер неистово трепал вывешенное на веревках белье. Фолько улыбнулся. «Давно не виделись. Слишком давно. Чёртов плут! Мерзкий, прощелыга!» Фалько подошел и склонился к протянутой ему руке, очень смуглый, с мавританскими перстнями на пальцах и мягко позванивающими серебряными браслетами на запястье. Длинные выхоленные ногти покрывал красный лак. Собранные в конский хвост волосы были цвета тёмной меди. Чёрные, очень живые глаза сильно подведены. Лицо, еще хранившее следы былой красоты, по скулам было покрыто татуировкой. «Садись скорей и расскажи, кой черт занес тебя в танжер!» Она показала левой, единственной своей рукой, на гамак. Обрубленная по правая пряталась в рукаве просторного одеяния из лилового шелка. Ноги были босые, ногти на них выкрашены в тот же цвет, что и на руках. И на лодыжках тоже блестели серебряные браслеты. Фолько повиновался. «Тебя хотел повидать», — сказал он. Соскучился. «Врать-то не надо!» В ее голосе появилась легкая хрипотца. «Сто лет глаз не казал». «Это не так», — с благонравным видом ответил Фалько. «Я тебе из Афины открытку послал. Из Бейрута, глупый. Я ее вклеила в альбом. А с тех пор прошло уже почти два года. Полтора. Два!» Она показала на столик и спросила. «Хочешь чего-нибудь?» Я пью абсент. Я тогда тоже. С сахаром? Ну, конечно. Она показала свой бокал, где было на полпальца зеленоватой жидкости. А я теперь пью чистый. По-мужски. Фолько изобразил на лице покорность и смирение. Мне все же добавь воды. Я недостаточно мужествен. Женщина рассмеялась. Рассказывай. Эх, если бы я тебе рассказал, расскажешь, куда ты денешься. Она взяла стакан и графин, положила кусочек сахара в ложку и по каплям принялась вливать воду. И Фалько, наблюдая, как медленно мутнеет влага, подумал, что эта необыкновенная женщина, сколько бы лет ни прошло, остается прежней, утонченной, независимой и уверенной в себе. «Держи, мой мальчик!» «Спасибо». Они чокнулись, и Фалько пригубил горькое питье. Но рассказывай, что ты тут забыл, мне не терпится. Дай-ка я сначала на тебя посмотрю, порадую глаз. Листец. В свои 54 года Мойра Николаос все еще не потеряла привлекательности. Она была гречанкой, родом из Смирны. Познакомились они в 1922 году, когда турки сожгли этот город. Фалько, стоя на палубе Магдалы... Увидел, как с баркаса, переполненного беженцами, поднимается на борт женщина с забинтованной рукой. Ее потом пришлось ампутировать во избежание гангрены. В эти дни тысячи земляков этой женщины были замучены, изнасилованы, убиты. Фолько, привезший туда партию винтовок Энфилд, половина бракованных для греческой армии, проникся сочувствием к несчастной, раненной, измученной женщине, потерявшей в этом бегстве мужа и сына. И за талику долларов добился, чтобы ее устроили на судне лучше, чем остальных беженцев, в повалку лежавших на палубе. В Афинах, когда Мойра выписалась из больницы, где ей ампутировали руку, они сблизились. Потом она вышла замуж за англичанина Клаева Напьера, а после его смерти унаследовала приличное состояние и этот дом в Танжере, охотно посещаемый писателями, художниками и разного рода путешественниками. Мойра знала весь город и вполне сознательно поддерживала свою репутацию экстравагантной дамы. Заводила романы с молодыми маврами, читала, писала картины и смотрела на море. И пила абсент. «Я могу этим заняться», — сказала Мойра минут через десять после начала разговора. «А твой выход на пляж все еще открыт?» но, разумеется». Речь шла о глубоком и узком проходе, соединявшем дом с нижней частью стены на берегу. В былые времена он служил танжерским контрабандистом. Фалько давно знал о его существовании. Мойра пользовалась им только летом, когда хотела выкупаться, поплавать, а потом подняться на террасу, раздеться и принимать солнечные ванны под французские песенки на граммофоне. «Отлично», — сказал Фалько. В нужное время надо сделать так, чтобы человек мог войти сюда. А с улицы его не видели. Прямо снизу. Нет ничего проще. У подножья стены высокая трава и кустарник. Любой может незаметно подобраться и воспользоваться проходом, если мы откроем дверь. Замечательно. В наступившей тишине Фалько сделал два глотка абсента, оценивая анисовый вкус. Мойра наблюдала за ним с любопытством. А этот твой... «Визитер, кто бы он ни был, точно придет?» «Не то чтобы точно, но вероятно. И мне нужно для него надежное, незаметное место». «Это опасно?» «Нет, по крайней мере, не для тебя. Я про тебя, дурачок». «Не очень. Это скорее бизнес, нежели что-то другое». Мойра, казалось, была озадачена столь растяжимым понятием. «Бизнес, говоришь?» «Да, тихий и мирный бизнес». — Никогда ты не занимался тихим бизнесом, мой милый. И уж тем более мирным, — она протянула руку. — А ну-ка, дай-ка. — Оставь, — со смехом отстранился Фалько. — Что это оставь? Ты ведь с пистолетом? — Нет. — Как это нет? — А это что? — Оставь, — я сказал. Но она уже приподнялась и ощупывала его бок, пока не наткнулась на выпуклость Браунинга. И торжествующе расхохоталась. Потом обхватила фалькон ниже затылка, притянула к себе и звучно чмокнула в переносицу. «Ты все такой же разбойник. И пират. Куда уж мне, я выдохся. И по-прежнему красавчик. Так и не женат? Нет, конечно. Сердце мое разбито. Ты со своим английским художником и разбила. Я больше не способен полюбить. Был мерзавцем и остался». Она открыла деревянную, отделанную перламутром шкатулку. Внутри лежали книжечка курительной бумаги, табак, зажигалка и шарик с гашишем. Очень ловко действуя одной рукой, она смешала несколько зернышек гашиша с табаком и свернула сигарету. — Бизнес твой, надо полагать, связан с теми двумя кораблями у пирса. Фальков взглянул на нее так, словно они играли в покер. — Что ты знаешь об этом? мой лизнула бумагу и заклеила самокрутку что в газетах написано то и знаю теперь она вертела готовую сигаретку между указательным и большим пальцами что везут золото парвенир как рупор республиканцев клеймит пиратство франкистов депеш наоборот требует чтобы второе судно убрали отсюда а нейтральная танжье газет восхищается какая сплелась интрига не все по своему правы а ты Это на чьей стороне, мой мальчик? Фалько не ответил. Он достал из шкатулки зажигалку и дал Мойре прикурить. С самокруткой во рту она наклонилась к вспыхнувшему огоньку. Когда ты в последний раз был в Танжере, то работал на испанское правительство. Да, но сейчас понятие правительства стало весьма относительным. Мойра глубоко затянулась и с наслаждением выпустила дым через ноздри. Эйнштейн нынче в моде. Раскинувшись в гамаке, она вновь почмокала губами, затягиваясь. — У меня есть чем заплатить тебе, — сказал Фалько осторожно. — Не говори глупостей. Она выпрямилась и взглянула в ответ. — Не нужны мне твои деньги. — Я говорю серьезно. — И это не мои деньги. Она взглянула в сторону испанского побережья, где золотистая дымка становилась тем гуще, чем ниже опускалось солнце над морем. Ветер раскачивал герани в катках. «Ну ладно», — сказала она после недолгого молчания. «Не лишним будет кое-что добавить к наследству бедного Клайва. О какой сумме речь? Шесть тысяч франков. Как это тебе? Недурно. Или эквивалент в английских фунтах? Лучше в фунтах, если тебе все равно». Она протянула ему сигарету, выкуренную уже до половины. Фалько взял... глубоко затянулся. Зелье, проникнув в легкие, оказало мгновенное и приятное действие. Он давно уже не курил такого, и оно тотчас привело на память другие места, другие мгновения. Предвоенный Танжер, Стамбул, Алжир, Бейрут, поездки, границы и таможни, взятки, поезда, кафешки, отели и рестораны с видом на Босфор, парки сен жорж или плаз канон череда удач и провалов, бессонных ночей, темные улицы, переговоры в сопровождении уклончивых или угрожающих улыбок. А чаще и таких, и этаких одновременно, причем угроза эта не всегда исходила только от других. Двадцатилетний опыт обострил его инстинкты, отточил его клинок. Как говаривал адмирал, перефразируя Библию, «Когда проходишь долиной смертной тени, — Да не убоишься никакого зла, ибо ты злей всех, кто идет этой долиной. — Ты по-прежнему в добрых отношениях с британским консулом? — спросил он. — С Говардом? — В превосходных. Он ведь был близким другом покойного Клаева и захаживает сюда время от времени. — Окажи-ка мне услугу. Передай ему письмецо, так, чтобы никто не видел. Мойра глянула с любопытством. — Какого рода письмецо? — Приглашение к тебе в гости. поужинать, выпить кофе. А консул при Он фигура заметная и к тому же нейтральная. Его уважат. А кого же я должна буду пригласить? Капитана Маунткассл. Ах, вот оно что! От восхищения Мойра широко раскрыла глаза. Вот значит, куда ты гнешь. Именно. И дело это срочное. Фалько еще раз затянулся и вернул ей сигарету. Мойра засмотрелась на дымящийся уголек, подползающий к самым ее ногтям. «Ты мне так и не сказал, мой милый, на чьей ты стороне?» «На стороне разума и справедливости, как всегда». Мойра рассмеялась. «А если серьезно? Зачем ты это делаешь?» Улыбка Фалькора растопила бы лед в стакане виски. «Ты же меня знаешь», — сказал он. «Я сам выбираю себе дорогу». и куда же на этот раз она тебя ведет? В крестовый поход против марксизма. За Бога и Испанию. Правда? Клянусь. Жулик ты, сказала она с наслаждением и глубоко затянувшись. Как несовестно. Да вот нисколько несовестно. Это же банда преступников, столкнувшихся с лицемерными святошами. Именно так. Такие же бандиты, как и их противники. только у тех вместо попов комиссары. Ничего нового. Все это мы с тобой видели раньше. И греков они, когда представился случай, перебили не меньше, чем турки. Разве не так? Мойра передала ему крошечный окорочек. Ты был там, да? Не отвечая, Фалько сделал последнюю затяжку, уже обжигавшую губы, и отшвырнул самокрутку, тотчас подхваченную ветром. Там правда было так ужасно, как об этом рассказывают? «Еще хуже», — сказал он, помолчав мгновение. Разноздавшиеся в конец ополченцы, демагогия, оппортунизм, террор, разброд и звериная ненависть среди своих же. Убивали друг друга по любому поводу. «А те?» «Те, по крайней мере, убивали по плану». Голос Фалько был лишен всякого выражения. «Это был террор хладнокровный, практичный, более рациональный, что ли». «Хочу, чтобы ты знал». «Сердцем я с вашей республикой. Да плевать!» Он безразлично пожал плечами. «Кто бы ни победил, в итоге появится диктатор. Не все ли равно, красный или голубой?» «Ты циник, мой мальчик. Да нет. Просто я хорошо осведомлен. Пусть все так, как ты сказал, но они мне нравятся больше, чем этот карликовый генерал с Гитлером и Муссолини в друзьях». Фалько старательно изобразил пренебрежительную гримасу. Когда кто-нибудь понравится мне, я немедля сообщу, а покуда я просто смотрю. Сюда ты пришел не смотреть. Ошибаешься? Я смотрю и здесь. Что ж тогда взгляни вон туда, Мойра показала куда-то вдаль. Правда, нет на свете пейзажа красивее. Когда Клайф писал его, никто не верил, что такое существует на самом деле. Фалько кивнул. На западе солнце почти коснулось моря. а испанское побережье на горизонте пылало гармоническим красно-оранжевым великолепием. Цвета сотворения мира, подумал он. Или конца света. Самые узкие улочки уже скрывались в полумраке, когда вокруг сока -Чика вспыхивали первые огни. Фолько шел вниз по улице Христиан, поглядывая на слабо освещенные изнутри арабские и еврейские лавки. Кожевников, галантерейщиков менял. Когда он проходил мимо кабаре, две ярко накрашенные женщины, мавританка и христианка, которые стояли в дверях под керосиновым фонарем, бросавшим мысленистые блики на кожу их оголенных рук и ног, завлекательно прищелкнули языком. На площади клубилась густая толпа. Деловит основали и праздно фланировали прохожие, уличные торговцы, длиннобородые евреи, арабы в челмах и бурнусах. А за столиками кафе под все еще лиловым небом среди множества европейцев обоего пола выделялись своими красными фесками люди в костюмах с галстуками. Разные языки говор сливался в ровный гул. Добравшись до кафе Централь, Фалько оглядел веранду. Там за одним из столиков ждал его толстяк Риксач, вздвинутый на затылок потрепанной соломенной шляпе и с бокалом в руке. Заметив Фалько и не подавая в виду, что они знакомы, Поставил бокал, поднялся и пошел через площадь в своей странной манере, загребая руками так, будто они влекли вперед его грузное тело. Фалько следовал за ним на расстоянии. Они миновали кафе «Фуэнтес», тоже переполненное посетителями, и свернули за угол на узкую кругозабирающую вверхулочку. Наверху Риксач дождался Фалько и сказал, едва справляясь с одышкой и обмахиваясь шляпой. куда мне под таким кручем лазать? Потом показал на дверь, в магазин ковров. Фалько машинально тронул на поясе кожаную кобуру с пистолетом на боевом взводе и следом за Рексачем вошел внутрь. Там, как и во всех заведениях, торгующих таким товаром, пахло застарелой, въевшейся в густой ворс пылью. Хозяин, пожилой мавр, поклонился им и отдернул занавеску в глубине. Там обнаружилась комнатка. Из кожаных подушек поднялся при их появлении человек в европейском костюме, но без галстука. Риксач наскоро представил их друг другу. «Капитан второго ранга Антонио Навия, командир миноносца Мартин Альварес. Сеньор Рамос, теперь позвольте откланяться». Он вышел и задернул за собой занавеску, хотя, по предположениям, Фалько остался где-то поблизости, чтобы слышать разговор. Обменявшись рукопожатием, новые знакомые мгновение рассматривали друг друга. Моряк, на вид лет пятидесяти, был черноволос, высок, худощав, с твердой складкой губ и резко очерченным тщательно выбритым лицом. «Спасибо, что пришли», — сказал Фалько. «Я получил приказ». Он был корректен и суховат, со строгими, даже несколько чопорными манерами. Штатское платье сидело на нем неловко. как на всех, кто привык носить военную форму. Пиджак был слегка широковат в плечах. В расстегнутом вороте сорочки поблескивала золотая цепочка. Когда же они уселись напротив друг друга, Фалько, потому как оттопырился правый карман пиджака, понял, что и навиа навстречу пришел не с пустыми руками. «Полагаю, — сказал он, — вы в курсе дела?» «Да. Я знаю даже, как вас зовут по-настоящему и в каком вы звании». Фолько усмехнулся про себя. «Флот есть флот. Морякам, прежде чем перейти к делу, непременно надо установить субординацию, определить место каждого». «Забудьте вы об этом», — сказал он, попробовав взять доверительный тон. «Звание всего лишь формальность. Не принимайте их в расчет». Отклика по этому поводу не последовало. «Ноль градусов». Офицер ограничился лишь тем, что взглянул на Фалько с исконной, хотя и затаенной, благодаря воспитанию и дисциплине, неприязнью военного моряка к сухопутному шпаку и с ожиданием, что собеседник расскажет все, что должен рассказать. «Ситуация мне известна», — заговорил Фалько, «и потому ограничусь всего несколькими вопросами. Если не ошибаюсь, приказ у вас прежний — держать под наблюдением Маунт касл Если выйдет в море, перехватить, верно? Точно так. Фалько покосился на занавеску и понизил голос. Общались с капитаном. Не вижу необходимости. Он, надо полагать, выполняет свои приказы. А я свои. Какой бесстрастный тон, отметил Фалько. Холодно доносит информацию, ничего более. Судя по всему, не слишком доволен, что приходится торчать на берегу и давать объяснения гражданским. Чин себе не выслужившим, а получившим в силу особых обстоятельств. Дипломаты до чего-нибудь договорились? Нет, насколько мне известно. Контрольная комиссия подтвердила срок, по истечении которого Маунт-Кассел обязан покинуть Танжер. Осталось четыре дня. Не продлят? Не знаю. Моряк задумался на минуту. Не думаю, потому что идет сильное и разнообразное давление. Так или иначе за несколько часов до срока выйду в море и там буду ждать маунт Касл. А если он не захочет сдаться, буду топить. Он не безоружен. Это так. Под кормовой надстройкой скрыта 76-миллиметровая пушка Викерс. Но против моего миноносца у него нет шансов. Фалько послал ему улыбку сообщника, оставшуюся безответной. Сознает ли это капитан маунт Касл? Разумеется, любой моряк это понимает. Мы с ним стоим бок о бок у стенки, можно было рассмотреть в подробностях. А он, по слухам, капитан знающий и умелый. И, кажется, астуреец, как и вы. И фамилия у вас многозначительная. Ничего удивительного. Астурия — край моряков и шахтеров. Сказано было все так же сухо и холодно. Фалько с любопытством рассматривал собеседника. Потом, упершись руками в колени, поддался к нему. И вы в самом деле готовы пустить его на дно вместе с золотом в трюмах? Не сомневайтесь. Но ведь ваше задание — завладеть грузом. Получится — захвачу. А если вне Танжерских территориальных вод подам сигнал остановиться, а он не выполнит приказ и окажет сопротивление, потоплю. И мне все равно, золото у него в трюме или печатные иконки. Красные добиваются, чтобы его эскортировал британский военный корабль. Это невозможно. Роял-Неви никогда не вмешивается в подобные дела так грубо. А если пришлют эскорт из Испании? Нави презрительно скривился. Сомневаюсь, они не любят рисковать. Боятся подходить к Трафальгарскому проливу, а у Сиуты стоит наш крейсер. Последовало молчание. Моряк вопросительно глядел на Фалько, как бы молча спрашивая, что еще? Фалько вытащил и открыл перед ним портсигар, предлагая закурить, но Навия только качнул головой в знак отказа. «Мне сказали, что экипажи время от времени встречаются на берегу, но обходятся без столкновений. Так и есть. У меня люди дисциплинированные, а красные не хотят неприятностей». Фалько закрыл портсигар, так и не достав сигарету. «Но при этом у вас трое дезертиров». Я не слежу за своими матросами, сказал Нави, и в глазах его блеснула злая искорка. Я командир корабля, а не надзиратель. Если сбежали, значит по идейным соображениям. Или потому что у республиканцев остались их семьи. У каждого свои причины поступать так, а не иначе. Похвально. Но не все отличаются такой широтой взглядов. Они и кораблем моим не командуют. Фолько попробовал снискать его симпатию. Сразу после мятежа почти на всех кораблях матросня перебила офицеров. Как вы уцелели? Самых бойных удержали их товарищи. Я сказал, что мы поддерживаем восставших и отпустил на берег тех, кто остался верен республике. И у меня на корабле никто никого не убил. Редчайший случай. И на той, и на этой стороне. Для моего корабля в порядке вещей. Команда верит моему слову. Меня уважали раньше, уважают и сейчас. Мы участвовали в двух серьезных боях, причем один был с неприятельскими крейсерами, и все вели себя как должно. Вы сообщили о дезертирах в Танжерскую жандармерию? Сутки спустя, когда убедился, что они уже плывут в Марсель. Он сказал это с гордостью и даже не без вызова. И впервые его отчужденно-холодный тон стал другим. Фалько заметил эту трещинку в стене и решил бить в нее. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Удивление на лице Навия не казалось наигранным. «Затем, что вы меня спросили, с какой стати мне это скрывать?» Фалько улыбкой обозначил предостережение. «Ваше начальство в главном морском штабе может расценить это иначе?» «Уже расценили», — сказал Навия, выделяя голосом первое слово. «И поэтому я не знаю, сколько мне осталось командовать моим кораблем». но я моряк, я католик, я люблю Испанию. Я поддержал мятеж против республиканского хаоса и воевать пошел, чтобы исполнить свой долг, а не за тем, чтобы потрафить начальству». «Вот ты и раскрылся», подумал Фалько. «Теперь я знаю, кто ты и чем можешь быть полезен. Это уж моя территория, мои угодья». Герои вообще гораздо прозрачнее, чем подонки. Сколько раз я видел, как они отправляются в забвение или на кладбище, не оставив позади ничего, кроме барабанной дроби, которая им одним только и слышна. Вы позволите высказать одно суждение, быть может, немного бестактное? Разумеется. Дорожка, по которой вы идете, в адмиралы не выведет. В ответ грянул хохот. Командир Мартина Альвара сосмеялся от души, собрав вокруг глаз множество мелких морщинок. «Я тоже так думаю», — сказал он через минуту, все еще смеясь. Фалько снова открыл портсигар. И на этот раз на авиа согласился закурить. «У меня есть план, командир. Я привез в Танжер план операции», — сказал Фалько, дав ему огонька. Моряк поглядел на него внимательно. «Он не идет вразрез с моими инструкциями. Наоборот, прекрасно согласуется с ними. План двойной. Первую часть я попробую выполнить сам, а для второй «Мне потребуется ваша помощь. Начнем сначала?» «Я попытаюсь переманить капитана Маунткассл на нашу сторону. Вместе с судном, разумеется. Черт возьми! И каким же образом вы собираетесь это сделать?» «Образом? Подкупом?» Навия принялся рассматривать носки своих ботинок. Фалько показалось, что он слышит, как ворочаются мысли у него в голове. «Может выйти, а может и не выйти!» Наконец произнес моряк. А вдруг он окажется порядочным человеком? Не все ведь продаются. Это предусмотрено. Тогда вступает в действие план «Б». Сколько людей на Маунт Кассел? Человек тридцать с небольшим. Ночуют на судне или на берегу? Обычно на берегу, но возвращаются на рассвете или под утро. На борту остается полдесятка вахтенных. Вооружены? Мы видели карабины и пистолеты. «Хотя они предпочитают не светить их». Фалько снова покосился на занавеску и понизил голос. «А сможете ли вы мне предоставить нескольких надежных и умелых парней? Что-то наподобие бордажной команды. Причем мы представим дело так, что они не ваши, а действуют с берега. Ну, фалангисты или что-то вроде». Навия взглянул на него с удивлением. На причале постоянно дежурит наряд Танжерской жандармерии. А мы зайдем с другой стороны. С моря. Удивление перешло в изумление. Нави глядел на Фалько так, словно тот на его глазах сошел с ума. Вы что, толкаете меня на вооруженный захват торгового судна? Именно так. В порту? Ну да, ночью. А потом полным ходом убраться оттуда. Это не мгновение делается. сказал моряк, чуть подумав. Надо раскочегарить котлы, поднять давление. И сколько же на это нужно времени? Часа два хватит? Шесть. Ну, хорошо. Успеем, если начнем немедля. Главное, сняться со швартовов до утра. Навиа покуривал, все еще пребывая в сомнениях. Привыкая мало-помалу к этой идее. Было видно, что от плана «Б» глаза у него заблестели. Но в душе притягательность дерзкой затеи явно боролась со святостью устава. «В то, что на судно напали фалангисты, никто не поверит», — сказал он наконец. «И будет серьезнейший международный инцидент, пиратство и громкий дипломатический скандал». На лице Фалько заиграла улыбка, но не та, которую он обычно посылал женщинам. Так плотоядно улыбается обжора перед банкой тунца или акула. под двумя жертвами кораблекрушения. Не исключено. Но это, командир, уже не наша печаль.